Глава тринадцатая. Сандра проснулась вся в слезах. Уже в полусне она начала думать о своем сумасшествии, о том, как будет складываться теперь ее жизнь, и стала очень жалко себя. Она ведь только-только начала жить. Избавилась от грустных воспоминаний о детстве, омращенным расставанием родителей, набралась впечатлений в путешествиях, влюбилась, но сомнений больше не оставалось. Что-то происходило с ее головой, раз такие странные, почти реальные сны, раз все эти непонятные перекладывания вещей Джейка и приступы забывчивости случались все чаще. Поднявшись, она умылась. Расселли не было нигде, поэтому Сандра с любопытством обошла небольшой дом. Там была лишь лежанка, плетенный короб для вещей и разные кухонные принадлежности. Не найдя стула, Сандра вышла из дома и села на ступеньки хижины. Дом стоял на невысоких сваях, и под полом оказалась клетка с курами. Она их раньше не замечала. Сандре захотелось вернуться в лагерь, здесь она чувствовала себя совершенным чужаком. Но уходить в отсутствие Рассалии не решалось. Что же произошло? Куда подевалась та Сандра, искательница приключений? перепархивающая с одного места на другое. Почему так тяжело, так серо на душе посреди ярких джунглей? Здесь все разукрашено радужными жизнерадостными цветами. Взять хотя бы парочку попугаев ара, сидящих на дереве напротив. Один ярко-красный, другой ярко-синий, а на душе такая мгла. Столько страхов, неуверенности, какой-то даже забитости. Вот она уже не решается вернуться одна в лагерь. А ведь раньше вышла бы из дома росали и вернулась к себе. Однако от тяжелых размышлений Сандру вдруг отвлекла небольшая обезьянка. Видимо, из любопытства животное покинуло деревья и пошло потихоньку к девушке, удаляясь от полосы леса и приближаясь к хижине. Сандра замерла. Обезьянка была размером чуть больше кошки. Опасности с виду не представляла, но, поскольку Сандра была мало знакома с животными сельвы, она не была уверена, что ей хочется более близкого общения с милым на вид созданием. Однако, когда обезьянка приблизилась и Сандра смогла разглядеть ее получше, девушку привлек любопытный взгляд животного. Обезьянка явно хотела разглядеть ее поближе. Она делала осторожный шаг, останавливалась, присматривалась к девушке и двигалась дальше. внешняя обезьянка вдруг напомнила Сандре старого сморщенного шамана Тео, и девушка фыркнула от смеха, чем немного насторожила любопытного зверька. Но в момент, когда обезьянка замерла, на нее вдруг сверху упала огромная серая птица. Сандра от неожиданности вскочила и вскрикнула, но хищник лишь повернулся к ней своим загнутым клювом, пока испуганная обезьянка верещала в огромных черных когтях. На голове гигантской птицы, которая была ростом с сидящего человека, встопорщились перья, как будто выросли рожки, увеличивая объем головы и без того грозного хищника. Большие темные глаза, казалось, прошили Сандру насквозь. Птица угрожающе приоткрыла клюв, а потом одним движением вырвала горло вопящей обезьянки Сандра закричала от жалости и заплакала. Взмахнув огромными крыльями, птица взлетела в воздух с мертвой добычей и исчезла в сельве. Сандра была настолько потрясена скоростью и неожиданностью случившегося, что даже не сразу поняла, что Рассалия уже рядом с ней и что-то говорит. «Успокойся! Успокойся!» Наконец дошли до нее слова Рассалии. «Что это было?» — всхлипывая спросила Сандра. — Она огромная, я таких не видела никогда. — Это гарпия, самая большая птица в здешних лесах. — Гарпия? Для Сандры это слово отзывалось греческими мифами о женщинах-птицах. Было что-то женское, хищное в том влажном взгляде темных глаз. В ауране верят, что произошли от союза гарпии и ягуара и оба хищника явились тебе. Это странно», — услышала Сандра. Рассалия приготовила Сандре успокоительный травяной напиток. Девушка постепенно расслабилась и решила вернуться к себе в лагерь. Рассалия немного покрутилась по хозяйству, но произошедшее никак не выходило у нее из головы. Решив, что в одиночку она эту загадку не разгадает, Она решила прийти к Тео раньше назначенного им для маненкари времени, чтобы поделиться с шаманом своими сомнениями. Если Сандра опасна для сельвы, почему к ней приходят духи в виде хищников, духи-прародители в ауране? Чтобы испугать и прогнать? Или чтобы что-то показать? Вчера столкновение с пантерой отвлекло игуара от нападения. Сегодня гарпия на глазах у Сандры растерзала обезьянку. Что они пытаются этим сказать? Тео в ответ на эти вопросы зажег трубку и долго ее посасывал, глядя в одну точку. Рассалия ждала. От нетерпения хотелось что-то вымыть или приготовить, но приходилось смирно сидеть, пытаясь сконцентрироваться на выходящем из трубки дыме. Медлительность Тео Рассалию раздражала с самого начала их общения. Но она уже поняла, что, подгоняя его, не заставит прийти к ответу раньше. «Вот что!» «Приведи ее сюда!» ответил Тео. «Сандру?» ты переспросила Рассалия. «Но приведи!» «Да ты ее расстроил в последний раз! Не думаю, что она пойдет!» «Да и не сможет она тебе ответить!» «Скажи, Тео, что это за знаки от сельвы?» Предупреждение или проклятие? Хороший человек видит хорошие знаки. Дурной — дурные. Трусливый — опасные. Вот и спроси у себя, что ты видишь в этом? — Я к тебе за ответом пришла, — вспыхнула Рассаля. — Если бы Ты остановила всю внутреннюю болтовню, ты бы услышала себя. Нужно помолчать, чтобы услышать ответ, а не болтать без умолку Да, я, — начала была Рассалия, но Тео прервал ее возражение. — Приведи ее, и начнем Манинкари. Сандра рисовала весь день отвлекаясь лишь на то, чтобы перекусить. Она торопилась запечатлеть на бумаге все сюжеты, что подсмотрела за эти дни. Красалия приходила днем, принесла еды и пригласила ее вечером зайти к шаману. «Тео будет проводить со мной ритуал», — не вдаваясь в подробности, сказала она. «Я решила, тебе может быть интересно». Сандра кивнула и снова вернулась к рисункам. Из-за внутреннего напряжения и боли она с силой нажимала на карандаши, они стачивались быстрее, тонкие грифели ломались. Приходилось постоянно их точить. Вокруг нее было много цветных опилок. Иногда в отчаянии Сандра прижимала сломанный кусочек грифеля к бумаге и начинала штриховать, как попало. Поднимая глаза от бумаги, два или три раза она замечала любопытные личики ребятишек выглядывающих из зарослей, но уже не могла с уверенностью решить, кажутся они ей или существуют на самом деле. Когда стало темнеть, она отодвинула москитную сетку и вышла из палатки. Спину мило от стольких часов неподвижности, поэтому она размялась и потихоньку двинулась к деревне. Войдя туда, она немного растерянно осмотрелась, вспоминая, где находится хижина шамана. Кругом женщины готовили ужин, из низких хижин, которые они использовали в качестве кухонь, стелился дым. Пахло овощами, рыбой и почему-то рекой. Суетясь во время готовки, в Авране все равно поглядывали на нее. Под их взглядами Сандре было неуютно. Казалось, что жители деревни косятся на нее с недовольством. К тому же ей было непривычно, что индейцы практически обнажены она уже не раз встречала охотников у которых пенис был подвязан к животу небольшой веревкой и это составляло главный элемент их одежды сандра поспешила проскочить мимо сжимая силой альбом для рисования в планах было отгородиться от расспросов шамана альбомом идти к нему не очень хотелось но россаля смогла заинтересовать ее возможностью зарисовать ритуал вскоре сандра увидела росалью ухижины и направилась к ней более уверенным шагом. Когда они вошли внутрь, там было слегка дымно от небольшого костра. Пламени не было видно, а дым, который то стелился у ног сидящего у очага Тео, то спиралевидно взвивался вверх, казалось, следовал ритму, отбиваемому шаманом на маленьком барабане из дерева, обтянутом кожей. Сандре показалось странным, что дым не щипал глаза. Сандра думала, Рассали ее посадит в уголок, но вместо этого индианка уверенно взяла ее за руку, подвела к шаману и села между ними. Сандре ничего не оставалось, как опуститься следом. Она кое-как скрестила ноги в походных ботинках, подтянула толстые холщовые брюки, чтобы не тянулись в коленках, положила альбом на колени и достала карандаш. Ей очень хотелось побольше узнать про ритуал но она не решалась спросить, лишь разглядывала нарядно на украшенного перьями и бусами шамана. Расселия тоже разукрасила себя какими-то рисунками. Находиться рядом с полуобнаженными, необычно разрисованными людьми в дымной хижине было странно. Но Сандре было на удивление спокойно, просто она не чувствовала себя уютно. Ей казалось, это она выглядит нелепо и громоздко в одежде. Тео продолжал что-то напевать тихонько себе под нос, отбивая ритм пальцами по барабану. Росалия слегка наклонилась к Сандре и прошептала: "Тео и спрашивает разрешения духов на ритуал". Сандре показалось, что Росалия слегка нервничает. "Что это за ритуал?" спросила она, видя, что шаман никак не реагирует на их прибытие. "Общение с духами. Мы верим, что в мире духов у каждого из нас свой проводник. В нас есть человеческое, а есть животное. Именно животная часть нас имеет своего проводника в том мире, куда я направляюсь. Там я увижу своего проводника. Мне кажется, это гигантская выдра, но я могу ошибаться. Очень важно понять, кто твой проводник. Тогда ты сможешь двигаться дальше, следуя за ним. — А куда? — спросила Сандра. От напиваний Тео мурашки бегали по коже, так было не по себе. — Туда, где я получу ответы на тревожащие меня вопросы. — А как ты попадешь туда? — Ты когда-нибудь слышала про айяуаска? — Нет. — Это специальный напиток. Отвар из лианы духов, который помогает шаману отправиться в путешествие. Расселия показала пальцем на глиняный котелок, который стоял рядом с Тео. А сам ритуал называется манинкари. — И часто ты это делаешь? — спросила Сандра. — Это в первый раз. Тео хочет научить меня проводить эти ритуалы. Кратко ответила Росалия. Сандра начала зарисовывать поющего Тео и Росалию. Снаружи сгущались сумерки. Росалия в какой-то момент подбросила веток и трав в огонь, и пламя робко вспыхнуло отдельными язычками, отбрасывая багровые отсветы на людей вокруг очага, выхватывая из сумерек отдельные детали. Тео вдруг замолчал. Посидел неподвижно, Потом открыл глаза. «Духи дали свое согласие», — тихо сказал он. «Но они хотят, чтобы она...» Тут он показал пальцем на Сандру. «Тоже пошла с тобой». «Что?» Расселия немела на мгновение, но тут же заговорила. «Это невозможно. Она не постилась даже». Когда Росалия перевела ей слова шамана, Сандра только испуганно вцепилась в карандаш. У нее не было никакого желания пить странный напиток и общаться с духами. «Или она идет, или духи не говорят», — сухо ответил шаман. Потом спокойно повернулся к котелку, зачерпнул из него густой темный напиток, налил его в большую глиняную плошку и передал Росалии. «Ты знаешь, что сейчас важно понять, чего хочет сельва!» — строго сказал он индианке. «Наши охотники ушли туда. Твой муж ушел туда. Ты решаешь!» Сандра почувствовала, как замирает сердце. Если Джейка угрожает опасность, готова ли она пойти на такой странный эксперимент? ей нужно совсем немного продолжал тео пока девушки приглядывались достаточно трех глотков тебе семь сандра приободрилась три глотка вряд ли дадут большой эффект а если есть возможность пройти ритуалы помочь росалии то почему бы и не попробовать в ней проснулся былой авантюризм и она кивнула в ответ на взгляд росалии Если надо, я выпью. Но она совсем не знает, что там может ее ждать. Расселия сделала последнюю попытку отговорить Тео. «Я пойду с ней, а ты справишься одна», — спокойно ответил он. Расселия в какой-то момент почувствовала укол ревности. Тео как будто бросал ее на произвол судьбы. Он обещал ей все это время быть вместе с ней в первый раз, и вдруг изменил свое мнение. Теперь она была уверена, что шаман знал заранее, что Сандре придется проходить через ритуал, и позвал ее не просто так. — Тео, почему ты это делаешь? — не выдержала Рассалия. — Что происходит? — Ты уже самостоятельный шаман, Рассалия, — вдруг нахмурился старик. Только все держишься за мою руку и никак не пойдешь самостоятельно. Я устал, я многому научил тебя, но теперь ты идешь вперед одна, я буду наблюдать». «А она здесь при чем?» — раздраженно спросила Расселя. «Это я и хочу выяснить. Ты же сама меня спрашивала». Пойду с ней. По отдельности мы получим ответы на все вопросы, но не вместе. Так решили духи, и я с ними согласен. Расселя посмотрела на Сандру. Та была немного напугана, но старалась этого не показывать. Вот. Тео достал несколько амулетов на кожаных ремешках. Надень на нее. Так она будет в безопасности. Сандра покорно приняла из рук Расали амулеты. Не волнуйся, за тобой присмотрят, загадочно сказал Тео, протягивая напиток Расали, и не дожидаясь, пока та выпьет, стал петь песню духов. Расалия покусила губы, но спорить больше не стала. Они зашли слишком далеко. И если она хочет помочь Рубену и остальным, пора отправляться в путь глубоко подышав она стала пить небольшими глотками кисло горькую жидкость на втором глотке подкатила небольшая тошнота но тут же ушла от семь глотков росалия протянула чашку сандре та сделала три глотка и вернула чашу росалии на какое то мгновение росалие показалось что все пройдет гладко Но тут лицо Сандры исказилось от боли, и она схватилась за живот. Рассалия хотела помочь ей, но тева остановил. «Не надо. Она сама решила идти через боль. Она все время так выбирает». «В каком смысле?» — повернулась к нему Рассалия. «Сандра идет по жизни через испытания, а ты через доверие». «Иди спокойно!» Голос шамана вдруг зазвучал как будто отовсюду. Его лицо начало меняться и молодеть. Рассалия сначала удивилась, а потом поняла, что уже входит в процесс общения с духами. Она хотела обернуться и посмотреть в последний раз на Сандру, но, повернув голову, увидела только сельву. Зелень леса странно перемешивалась перед глазами, как будто вокруг не ветки и листья были а змеи. Расселия моргнула несколько раз, наклонила голову на бок, и в этот момент ее зрение изменилось. Она стала больше видеть с обеих сторон. Как будто поле зрения вдруг стало в два раза шире. Чуть вскинув голову, Расселия заметила, что у нее вместо носа яркий длинный клюв. «Я тукан!» — промелькнула мысль. Как странно, она считала своего духа выдрой, а стала туканом. Тут перед ней мелькнул яркий, красно-синий калибри. — Рассалия, не мешкай! Обратись к духам! — услышала она голос Тео и поняла, шаман превратился в калибри. Сознание Рассалия изменялось, количество информации вдруг увеличилось. Послышались голоса, песни, крики. Свист, постукивание по дереву, шорохи треск, плеск. Как будто все происходящее на Амазонке стало и слышно и видно одновременно. — Ты теперь повсюду! — голос Тео отдалялся. — Не мешкай! Хросселя постаралась собраться, но сознание расплывалось. Оно было шире ее души, оно было величиной с мир. Тяжело барахтаясь в нем, Рассаля лишь смогла обратиться к духам, а вот вопрос сформулировать не успела. Тукан вдруг сорвался с ветки в полет. С непривычки Рассаля и закружила голову. Тщетно пытаясь понять, как управлять птицей, она не замечала ничего вокруг, кроме мелькающей зелени. В какой-то момент она потерялась, испугалась, тукан начал метаться по лесу с криками, но Рассаля снова услышала Тео. «Просто доверься! Духи приведут тебя в нужное место!» Тогда Рассаля расслабилась и позволила тукану лететь туда, куда он направлялся. Потом вдруг оказалось, что она летит рядом с туканом, что они напарники. Птица сопровождала ее, но уже не являлась ей. «Как странно!» — подумала Рассаля. И тут тукан сел на ветку, и Рассаля тоже опустилась рядом. У нее теперь не было тела, она была духом. Заметив, как тукан что-то разглядывает внизу, Рассаля тоже присмотрелась и в ужасе замерла. Огромный ягуар пировал на теле человека. По татуировкам и цвету кожи Рассаля поняла, что это один из Ваорани, но не могла определить, Тагаери это или кто-то из ее деревни. Хищник загораживал собой лицо своей добычи. Судя по тому, как ягуар вскоре поднялся и облизнул окровавленную морду, он только что прикончил охотника. Рассалия не узнала погибшего. С облегчением выдохнув, она попросила духов показать ей, что именно происходит в сельве. Но никакого движения не было. Ягуар лег, отдыхая в тени, дышал, чуть приоткрыв пасть. Тукан чистил клюв о ветку дерева. Рассалия мысленно обратилась к Тео. «Ничего не происходит. Жди!» — последовал ответ. Вскоре послышался шорох и хруст, и на поляну вышло еще двое ягуаров. Рассаля удивленно наблюдала за тем, как они подошли к убитому охотнику, понюхали его, приблизились к отдыхавшему ягуару. Тот рыкнул, двое по очереди что-то прорычали в ответ. Рассалия была шокирована тем, что ягуары-одиночки вдруг собрались вместе, да еще и общаются. «Так не бывает», — подумалось ей. И тут на ее глазах все трое стали людьми. Перекинулись непонятными словами и проследовали по сельве. Тукан через некоторое время полетел следом за ними, а вместе с ним и Рассалия. Рассалия рассказала о том, что увидела Тео. Шаман промолчал, поэтому она продолжила полет за ними. В какой-то момент охотники остановились и стали что-то искать в зарослях. Вытащив оттуда оружие трубки с кураре, копья и ножи, они пошли дальше. Двигаясь следом за пыталась понять, почему духи говорят с ней таким странным образом. Ей было незнакомо племя, к которому принадлежали трое охотников, а также было непонятно, почему их духи Все ягуары. И почему, если принять охоту и поедание человека за символ, люди этого племени охотятся на тагаере и пожирают их? Внезапно один из охотников резко обернулся и дунул в трубку. Рассаля почувствовала укол и тут же полетела вниз, а потом все закружилось вокруг, так что ее затошнило. «Тео!» Она пыталась остановить кручение, пыталась вырваться, но ее словно засасывало в какую-то воронку. в Воздух свистел в ушах, было страшно. А потом вдруг она оказалась опять в сельве. Услышав шум большой деревни, она полетела навстречу звукам. Когда перед ней расступились деревья, Рассали увидела необычное поселение. Все здания в нем отражали солнце. Рассали зажмурилась, пытаясь понять, как это возможно. Город был безлюден, но так ярко переливался и блестел, что не оставалось сомнений, что он был сделан не из камня. Она слетела вниз и пошла между домами, удивляясь тому, как ухожены сады и огороды необычно блестящего города. Услышав биение барабана и ритмичный напев, Рассаля пошла навстречу звукам по дороге, понимая, что перед ней город, сделанный из золота.